Оливер. В полицейском участке Джейкоб признался, что выбил зуб Джесс О'Гилви случайно, что он передвигал ее тело и на свой лад обставлял в доме место преступления. Любой присяжный, услышав такое, сделает очень простой и логичный вывод, что это является признанием в убийстве. В конце концов, мертвые тела просто так не валяются, где попало. И как еще юному аутисту, одержимому криминалистикой, утолить свою страсть? Вот почему для избавления Джейкоба от пожизненного заключения в тюрьму я возлагаю большие надежды на возможность изъять из дела материалы допроса в полицейском участке, прежде чем их примут в качестве доказательства в суде. Для того, чтобы сделать это, нам придется пройти особое слушание. А значит, еще раз, Эмме, Джейкобу и мне предстоит личная встреча с судьей. Единственная проблема. Последний раз, когда я видел Джейкоба в зале суда, все прошло совсем не гладко. Вот почему я весь будто ток закрученная пружина, пока сижу рядом со своим клиентом, и мы наблюдаем, как Хелен Шарп допрашивает детектива. Когда вы впервые занялись этим делом? Утром в среду, 13 января, я получила от парня Джесс Огилви Марка Магуайра информацию о ее исчезновении. Я занялся расследованием, и 18 января после интенсивных розысков тело мисс Огилви было обнаружено в Кульверте. Она умерла от внутреннего кровоизлияния в результате травмы головы. На теле имелись многочисленные ушибы и ссадины. Оно было завернуто в одеяло обвиняемого. Джейкоб яростно строчит что-то в блокноте, который я положил перед ним, и показывает написанное мне. Он ошибается. Обнадеженный, я беру у него блокнот. Разные мелкие неточности в улик могли возникнуть от того, что Джейкоб чего-то не договорил. «Это не твое одеяло?» «Формально это не внутреннее кровотечение», — корябает на листе Джейкоб, «а затекание крови между твердой оболочкой, покрывающей мозг, и паутинной оболочкой, которая является средним слоем мозговых оболочек». Я округляю глаза и пишу. «Спасибо, доктор Хант». Джейкоб хмурится и строчит. «Я не доктор». «Давайте вернемся немного назад», — продолжает допрос Хелен. «А вы говорили с обвиняемым до того, как обнаружили тело мисс Огилви?» «Да. Отрабатывая ежедневник жертвы, я опрашивал всех, кто контактировал с ней в тот день, когда ее видели живой в последний раз, и тех, кто предположительно мог с ней встречаться. Джейкоб Хан был записан на занятие с Джесс в 14.35 в день ее исчезновения. Я встретился с ним, чтобы выяснить, состоялся или нет намеченный визит. «Где вы встретились?» «В доме у обвиняемого». «Кто был в доме, когда вы пришли туда в тот день?» спрашивает Хелен. «Джейкоб Хант и его мать. Его младший брат, вероятно, находился наверху». «До того вы встречались с Джейкобом?» «Один раз. Несколькими днями раньше он появился на месте преступления, где я работал». Мы подумали, что он может быть подозреваемым?» «Нет». Другие полицейские тоже видели его на местах преступлений. Ему нравится приходить и давать непрошенные советы по поводу анализа улик. Детектив пожимает плечами. Я решил, он просто ребенок, который хочет поиграть в копа. Когда вы впервые встретились с Джейкобом, кто-нибудь сообщил вам, что у него синдром Аспергера? «Да», — говорит Мэтсон. «Его мать. Она сказала, что у него серьезные трудности с общением» и многие особенности его поведения, которые могут показаться сторонним наблюдателю свидетельствами вины человека, на самом деле симптомы его аутизма. Она когда-нибудь говорил вам, что вы не можете беседовать с ее сыном? Нет. Обвиняемый заявлял вам, что не хочет говорить с вами? Нет. Заметили ли вы в тот первый день знакомства, что он не понимает ваших слов, или кто вы такой? Он точно знал, кто я отвечает Мэтсон, и хотел поговорить о криминалистике. «Что вы обсуждали во время первой встречи?» Я спросил, состоялось ли его занятие с Джесс в тот день, и он ответил нет. Еще он сообщил мне, что знаком с парнем Джесс Марком. Пожалуй, это все. Я оставил свою карточку его матери и сказал, чтобы она позвонила мне, если что-нибудь случится или Джейкоб что-то вспомнит. «Сколько времени продолжался этот разговор?» «Я не знаю, может быть, минут пять». Прокурор кивает. «Когда вы узнали, что Ханту известно больше об этом деле?» Его мать позвонила и сообщила, что у Джейкоба есть новая информация о Джесс Огилви. Очевидно, он забыл сказать нам, что когда был в доме Джесс, пока ждал ее, прибрал кое-какие вещи и расставил в алфавитном порядке CD-диски. Парень жертвы упоминал, что диски были переставлены, И мне захотелось еще раз поговорить с Джейкобом. Мать Джейкоба говорила вам, что он не поймет вас, если вы будете задавать ему вопросы. Она сказала, что у него могут быть сложности с пониманием вопросов, которые сформулированы определенным образом. Во время второго разговора Джейкоб заявлял, что не хочет беседовать с вами или не понимает ваших вопросов. Нет. Матери обвиняемого приходилось переводить ему или просить вас перефразировать вопрос? «Нет». «Сколько времени продолжался этот второй разговор?» «Самое больше десять минут». «Беседовали ли вы с Джейкобом Хантом еще раз?» спрашивает Хелен. «Да, в тот день, когда мы обнаружили тело джессогилви в Кульверте». «Где состоялся этот разговор с обвиняемым?» «В полицейском участке». «Почему Джейкоб снова пришел поговорить с вами?» «Его мать позвонила мне», отвечает Матсон. Она была очень расстроена, так как думала, что ее сын имеет какое-то отношение к убийству Джесс Огилви. Друг Джейкоб встает и поворачивается лицом галереи, где сидит Эмма, чтобы видеть ее. «Ты так подумала?» — спрашивает он, его опущенные руки сжимаются в кулаки. У Эммы такой вид, будто ее ударили в живот. Она смотрит на меня, ищет помощи, но прежде чем я успеваю что-нибудь предпринять, судья ударяет молотком. «Мистер Бонд, следите за своим клиентом!» Джейкоб, начинает стучать по бедру левой рукой. «Мне нужен сенсорный перерыв!» Я тут же киваю. «Ваша честь, нам нужен перерыв!» «Хорошо, у вас пять минут!» Говорит судья и покидает свое место. Как только он выходит, Эмма ступает к нам за барьер. «Джейкоб, послушай меня!» Но Джейкоб не слушает. Он громко мычит, отчего Хелен Шарп закрывает ладонями уши. «Джейкоб!» Повторяет Эмма обхватывает руками его лицо и поворачивает к себе. Он закрывает глаза. «Я пристрелил шерифа», — напивает Эмма. «Но не его зама. Я пристрелил шерифа, но не его зама». Сработал рефлекс. Чему быть того не миновать. Вейлиф, стоящий в зале, бросает на нее недобрый взгляд, но плечи Джейкоба расслабляются. «Каждый день ведро опускают в колодец» подпевает он своим монотонным голосом. Но однажды у него выпадает дно. «Вот так, малыш!» — бормочет Эмма. Хелен следит за каждым движением, слегка приоткрыв рот. «Ну и дела!» — произносит она. «Мой ребенок знает только слова из «Кэндимэна». Дряная песенка, чтобы распевать ее на суде за убийство». Бурчит охранник. «Не слушай его», — говорит Эмма. «Слушай меня». «Я тебе верю. Я верю, ты этого не делал». Интересно, что, произнося эти слова, она не глядит в глаза Джейкоба, хотя он этого и не заметил бы, так как сам не смотрит на нее. Однако из объяснения Эммы с детективом следует, если считать, что человек, который не смотрит вам в глаза, либо лжет, либо аутист, а Эмма точно не страдает аутизмом. О чем это свидетельствует? «Я не успеваю развить эту мысль, потому что возвращается судья», И Хелен с Ричем Мэдсоном вновь занимают свои места. «Тебе нужно всего лишь сохранять спокойствие», шепчу я джейкоба подводя его к столу защиты. Он берет лист бумаги, складывает гармошкой и начинает обмахиваться им. «Как Джейкоб попал в полицейский участок?» спрашивает Хелен. «Его привезла мать». Взмахи веера Джейкоба немного учащаются. «Он был помещен под арест?» «Нет» отвечает детектив. «Его доставили в патрульной машине?» «Нет». «Сотрудник полиции сопровождал мать Джейкоба в участок?» «Нет. Она привезла сына добровольно». «Что вы сказали, когда увидели его в участке?» «Я спросил, не хочет ли он помочь мне разобраться с одним делом». «Что он ответил?» «Он очень обрадовался и охотно пошел со мной», — говорит Мэтсон. «Обвиняемый выражал желание, чтобы его мать присутствовала при допросе или демонстрировал признаки того, что ему некомфортно без нее?» «Совсем наоборот, он сказал, что хочет помочь мне». «Где происходил допрос?» «В моем кабинете. Я начал расспрашивать его о месте преступления, на котором он оказался недели раньше, где обнаружили тело человека, умершего от переохлаждения. Потом я сказал ему, что мне интересно узнать его мнение о деле Джесс Огилви» но это сложнее, так как оно еще расследуется. И добавил, что ему придется отказаться от своего права, не обсуждать его. И Джейкоб процитировал мне права обвиняемых. Я читал текст вслух вместе с ним, пока он дословно произносил его по памяти. Потом попросил еще раз прочесть только что сказанное, поставить подпись внизу и расшифровать ее, чтобы я знал, что он понял, а не просто запомнил и воспроизвел случайный набор слов. Он... «Отвечал на ваши вопросы четко? спрашивает Хелен. «Да». В качестве доказательства Хелен предлагает подписанную Джейкобом бумагу. «Больше вопросов нет, Ваша честь», — говорит она. «Я встаю и застегиваю пуговицу на пиджаке. Детектив, в первый раз, когда вы встречались с Джейкобом, его мать присутствовала там, верно?» «Да». «Она была рядом все время?» «Да». «Хорошо». «А во второй раз, когда вы встречались с Джейкобом, его мать была там?» «Да». «Именно она привезла его в участок по вашей просьбе, верно?» «Это так». «Но когда она попросила присутствовать при допросе, вы ей отказали?» «Да», — подтверждает Мацин, — «так как ее сыну 18 лет». «Но, кроме того, вы знали, что у Джейкоба расстройство аутистического спектра, верно?» «Верно» что ничего из сказанного им до того не вызывало у меня сомнений, что его нельзя допрашивать. И все же мать Джейкоба говорила вам, что ему бывает трудно отвечать на вопросы, что он теряется, когда на него давят, и не вполне понимает языковые тонкости, говорю я. Она описала мне некоторые особенности синдрома Аспергера, но я не придала этому большого значения. Мне парень показался совершенно дееспособным. Бога ради. Он знал все юридические термины, какие только можно представить, и говорил со мной с огромным удовольствием. Детектив, когда вы описывали Джейкобу, что происходит во время вскрытия, он процитировал вам фильм «Молчание и гнет»?» Мэтсон ерзает на стуле. «Да. Это показывало, что он ясно отдает себе отчет в своих действиях? Я решила, что он пытается пошутить. Это был не первый раз, когда Джейкоб использовал цитаты из фильмов, чтобы ответить на ваш вопрос, да?» «Не припоминаю». «Тогда позвольте мне помочь вам». Говорю, я радуюсь тому, что Джейкоб дословно запомнил разговор и мысленно благодаря его за это. Когда вы спросили его, ссорились ли Джесс и ее парень Марк, он ответил «А столовистая крошка, не так ли?» «Вроде бы да». «И он еще раз цитировал вам фразу из фильма во время вашего расследования, да, детектив?» «Да». «Когда это случилось?» Я спросил его, почему он это сделал. И он сказал, «Любовь — это когда тебе не приходится просить прощения. Единственное преступление, совершенное Джекобом Хантом, говорю, я, состоит в цитировании такого глупого фильма, как «Любовная история». «Протестую», — встревает Хелен. «Мы занимаемся критическим разбором фильмов? Никто не уведомлял меня об этом?» «Протест принимается». — говорит судья. — Мистер Бонд, оставьте ваши редакторские комментарии при себе. Я снова обращаюсь к Мэтсону. — Как закончился тот третий допрос в участке? — Резко, — отвечает детектив. — На самом деле приехали мы с мисс Хант, и она сказала, что ее сын хочет иметь адвоката, не так ли? — Да, верно. И когда она сделала такое заявление, как отреагировал Джейкоб? — «Сказал, что хочет адвоката», — отвечает Мэтсон. «Я прекратил допрос». «Больше вопросов нет», — говорю я и сажусь рядом с Джейкобом. У Фредди Сотта, раньше работавшего в полиции, старший сын был глубокий аутист. Прослужив много лет в полиции штата Северная Каролина, Фредди снова сел за парту и получил диплом по психологии. Теперь он учит сотрудников правоохранительных органов тому, «Что такое аутизм?» Пишет статьи для бюллетеня ФБР, «Право и журнала «Шериф». Давал консультации новостному телеканалу ABC для специального выпуска в 2020 про аутизм в связи с правоприменительной практикой и ложными признаниями вины. В 2001 году помог составить в штате Северная Каролина новый курс на тему «Почему сотрудникам органов правопорядка необходимо распознавать аутизм». И курс этот теперь – Распространен по всему миру. За свое экспертное заключение Фредди Сотто берет 15 тысяч долларов плюс оплата перелета первым классом. Таких денег у меня нет, но мы говорили по телефону. Узнав, что я когда-то подковывал лошадей, Фредди признался, что имеет в совместном владении скаковую лошадь, у которой стали плоские копыта. Для его сына этот конь значил очень много. Поэтому Фредди боролся за то, чтобы животное не усыпляли. Я предложил использовать накладки для предохранения подошв от ударов и клинья на копытах с хорошо подогнанными стрельчатыми суппортами, а также мягкий подкладочный материал под ними, чтобы выровнять путовые кости за счет уменьшения веса на пятках, без раздавливания копыта деформации пяток. Он сказал, я выступлю в суде бесплатно, если вы согласитесь после этого прилететь в Северную Каролину и взглянуть на мою лошадь. «Не могли бы вы пояснить нам, мистер Сута, человек с синдромом Аспергера испытывает такие же трудности, сталкиваясь с правоохранительной системой, как и другие аутисты?» Спрашиваю я. Естественно, так как синдром Аспергера тоже входит в аутистический спектр. Например, человек с упомянутым синдромом может быть невербален. Ему может быть трудно интерпретировать язык тела, считывать присутствие рядом начальника или защитную позу. При виде мигающих огней или звуках сирены он может пережить нервный срыв. Отсутствие зрительного контакта с таким человеком способно привести полицейского к выводу, что его не слушают. Человек с синдромом Аспергра может казаться упрямым или злым. Вместо ответа на вопрос, заданный полицейским, он может повторять его слова. Ему трудно смотреть на вещи с точки зрения другого человека. И он скажет правду при любых обстоятельствах. «Вы когда-нибудь встречались с Джейкобом, мистер сота «Нет». «Была ли у вас возможность ознакомиться с медицинскими отчетами доктора Мурана?» «Да, за 15 лет», — говорит он. «Что в этих отчетах говорит о наличии у Джейкоба синдрома Аспергера?» «Насколько я понял», — отвечает сота «Джейкоб весьма одаренный молодой человек» которому трудно смотреть людям в глаза. У него сложности с общением. Время от времени он говорит цитатами, прибегает к самостимуляции, к примеру, взмахивая руками и поет по многу раз одну и ту же песню, чтобы успокоиться. Он также не справляется со сложными вопросами, плохо оценивает личное пространство и интерпретирует язык тела. При этом он невероятно честен. Мистер сота Продолжаю допрос я. Была ли у вас также возможность прочесть полицейские отчеты и расшифровку записи показаний Джейкоба, данных детективу Мэтсону? Да. По вашему мнению, Джейкоб понимал свои права, как обвиняемого в момент, когда произносил их? Протестую, говорит Хелен. Ваша честь. Права обвиняемых составлены специально для того, чтобы предотвратить намеренное нарушение полиции и прав, гарантированных гражданам, пятой поправкой Конституции. Тем не менее, от полицейских не требуется знание всех внутренних особенностей развития каждого отдельно взятого обвиняемого. По ходатайству об изъятии из дела показаний проверяется, выполнил ли офицер полиции свои обязанности. И ни к чему перескакивать на обсуждение того, если у Джейкоба Ханта какие-нибудь неведомые болезни, которые полицейский должен был распознать. Джейкоб дергает меня за полу пиджака и передает мне записку в ваша честь говорю я и зачитываю написанное во время проверки соблюдения прав обвиняемых выясняется отказался ли обвиняемый от своего права хранить молчание осознанно и по своей воле протест отклоняется говорит судья я бросая взгляд на довольно усмехающегося джейкоба в высшей степени сомнительно что джейкоб действительно понимал свои права в качестве обвиняемого учитывая то, как вел себя детектив Мэтсон, Правоохранительные органы могут предпринять определенные шаги, чтобы удостовериться, осознают ли аутисты свои права в подобных ситуациях, но эти меры не были реализованы. Продолжает Сота. Какие, например? Когда я прихожу в полицейские участки и работаю с сотрудниками, то рекомендую им говорить очень короткими, однозначными фразами и давать время на ответ. Я советую избегать образных выражений вроде «пудришь мне мозги» или «думаешь ты всех облапошил». Кроме того, я рекомендую не использовать угроз в языке и поведении, терпеливо дожидаться ответа или взгляда в глаза и не считать, что отсутствие того или другого — это свидетельство неуважения или указания на виновность. Я говорю им, чтобы они старались не прикасаться к такому человеку и учитывали его возможную обострённую чувствительность к свету, звукам и даже полицейским собакам. «Позвольте мне уточнить, мистер сота Эти рекомендации были соблюдены, по вашему мнению?» «Нет». «Благодарю вас, — говорю я, — и сажусь рядом с Джейкобом, предоставляя возможность Хелен провести перекрестный допрос моего свидетеля». «Я сильно возбужден. Нет, я просто ликую». Мне удалось так здорово провернуть это дельце. Подумайте сами, каковы шансы найти эксперта в сфере знаний, о существовании которой никто слыхом не слыхивал, еще такого, который добьется удовлетворения вашего ходатайства. «Какие раздражители в кабинете детектива Мэтсона могли вывести Джейкоба из себя?» спрашивает Хелен. «Не знаю, я там не был». «Значит, вам неизвестно, были там громкие звуки или яркий свет?» «Нет, но я до сих пор не попадал в полицейский участок, где было бы тепло и уютно», — говорит Сота. «То есть, по вашему мнению, мистер сота чтобы эффективно допрашивать человека с синдромом Аспергера, нужно отвезти его в Старбакс и купить ему ванильные латте?» «Разумеется, нет. Я говорю только о том, что можно было принять меры, чтобы Джейкобу было комфортнее, и в таком случае он лучше отдавал бы себе отчет в происходящем». Вместо того, чтобы поддаваться нажиму, делать или говорить все, что угодно, лишь бы поскорее выбраться оттуда. Ребенок с синдромом Аспергера особенно склонен к тому, чтобы делать ложные признания, если он считает, что именно это хочет услышать от него представитель власти. «О, мне хочется обнять Фредди сота, и сделать так, чтобы его скаковая лошадь снова заскакала. Например, — добавляет он, — когда Джейкоб сказал... «Теперь мы закончили, потому что мне и правда нужно идти». Это классическая реакция на волнение. Человек, знакомый с синдромом Аспергера, тот же заметил бы это и сдал назад. Но детектив Мэтсон, в соответствии с расшифровкой допроса напротив, оглушил Джейкоба серией вопросов, еще сильнее смутивших его. «Значит, вы считаете, что сотруднику полиции нужно знать... Какие чувствительные места есть у каждого обвиняемого, чтобы эффективно проводить дознание?» «Это, безусловно, не повредило бы». «Вы понимаете, мистер сота что, когда детектив Мэтсон спросил Джейкоба, известны ли ему его права, Джейкоб прочел их наизусть дословно и дожидаясь, когда это сделает детектив?» «Конечно», — отвечает сота «Но Джейкоб с таким же успехом мог бы процитировать вам весь сценарий второй части «Крестного отца». Это не означает, что он по-настоящему понимает фильм или как-то особенно эмоционально откликнулся на него. Джейкоб открывает рот, чтобы возразить. Я тут же хватаю его за руку, лежащую на столе. Он испуганно оборачивается ко мне. Я очень строго качаю головой. Ну, откуда вам известно, что он не понимал сути своих прав?» спрашивает Хелен. «Вы сами сказали, что он очень умен?» «А он заявил детективу, что ему все ясно, разве не так? так?» признают Сота. И по вашему собственному утверждению, Джейкоб чрезвычайно честен. Мой золотой свидетель, мой звездный мальчик открывает и закрывает рот, ничего не говоря. Больше вопросов нет. Завершает допрос Хелен. Я уже готов сказать, защита отдыхает, как вдруг из моего рта неожиданно вылетает нечто совершенно другое. Мистер Сота, вы согласитесь, что есть разница между истинным пониманием закона и фотографической памятью закона? Да. И именно этим и отличается человек с синдромом Аспергера от того, кто по-настоящему понимает права обвиняемых. «Благодарю вас, мистер Сута. Вы можете покинуть место свидетеля». Я поворачиваюсь к суде. «Я хотел бы вызвать Джейкоба Ханта». «Никто этому не радуется. Во время перерыва, который я попросил, перед тем, как вызвать Джейкоба для дачи показаний», Я сказала ему, что он должен будет всего лишь ответить на несколько вопросов, что когда я буду задавать их, он должен отвечать громко вслух. Если судья или Хелен спросят его о чем-то, полагается ответить это нормально, но не следует говорить ничего лишнего. Тем временем Эмма беспокойно ходила вокруг нас, как будто искала наиболее выгодную позицию, чтобы вонзить в меня кинжал. Вы не можете вызвать Джейкоба. Это травмирует его. Что если он сорвется? «Как это будет выглядеть?» «Это, — ответил ей я, — будет самое лучшее, что может случиться». Такой ответ заставил ее мигом умолкнуть. Теперь Джейкоб заметно нервничает. Он раскачивается на стуле, сидя на месте свидетеля, и голова у него наклонена под каким-то странным углом. «Вы можете назвать свое имя?» — спрашиваю я, и Джейкоб кивает. «Джейкоб, вы должны говорить вслух». «Стенографистка записывает ваши слова, ей нужно слышать вас. Вы можете назвать мне свое имя?» «Да», — говорит он. «Могу». Я вздыхаю. «Как вас зовут?» «Джейкоб Хант». «Сколько вам лет?» «Восемнадцать». «Джейкоб, вы знаете, о чем говорится в правах обвиняемых?» «Да». «Можете сказать мне?» «У вас есть право хранить молчание», — Все, что вы скажете, может быть, и будет использовано против вас в суде. У вас есть право говорить с адвокатом, право на присутствие адвоката во время любого допроса. Если вы не можете позволить себе адвоката, вам будет предоставлен защитник за счет правительства». «А теперь, Джейкоб, скажите, вы знаете, что это означает?» «Протестую!» — встревает Хелен. А Джейкоб начинает стучать кулаком по барьеру, за которым расположено место свидетеля. «Вопрос снимаю», — говорю я. «Джейкоб, вы можете сказать мне, что говорится во второй поправке Конституции?» «Хорошо организованная милиция необходима для безопасности свободного государства. Право людей хранить и носить оружие не должно нарушаться», — произносит Джейкоб. «Умница мальчик», — думаю я. «Что это значит, Джейкоб?» Он мнется. «Ты выбьешь себе глаз пулей, малыш!» Судья хмурится. Это из рождественская история? Да, отвечает Джейкоб. Джейкоб, вы не знаете, что на самом деле означает вторая поправка, верно? Нет, знаю. Хорошо организованная милиция необходима для безопасности свободного государства. Право людей хранить и носить оружие не должно нарушаться. Я смотрю на судью. Ваша честь, вопросов больше нет. Хелен тут же поднимается с места. Джейкоб весь сжимается на своем стуле. «Вы знали, что детектив Мэйсон хочет поговорить с вами о случившемся с Джесс?» «Да». «Вы хотели поговорить с ним об этом?» «Да». «Можете объяснить мне, что значит отказаться от своих прав?» Я задерживаю дыхание. Джейкоб медлит с ответом, а потом неторопливо разжимает сжатую в кулак руку, который стучал по барьеру, поднимает ее вверх и начинает махать ей, повторяя движение. Метронома.